Семнадцать. Два. О детях. Когда мы с Клаудио оказались перед зданием, в котором сейчас находится управление ФСБ Российской Федерации по Санкт-Петербургу, он сфотографировал проходивший мимо отряд военных. И когда мы потом рассматривали снимок, нас поразило, какие они все юные, почти дети. В этой связи на память приходит книга Вонигута, названная Бойня номер 5 с подзаголовком «Крестовый поход детей», рассказывающая о бомбардировке Дрездена. В одном из эпизодов Вонигут едет к человеку, который был с ним тогда в Дрездене, чтобы расспросить, что он помнит. И пока они вдвоем разговаривают на кухне, жена его старого знакомого в нервном возбуждении ходит туда-сюда. «Приносит ты со злостью ставит перед Вонигу там стакан и в какой-то момент не выдерживает и обращается к нему». «Да вы же были тогда совсем детьми», — сказала она. «Что?» — переспросил я. «Вы были на войне просто детьми, как наши ребята наверху». Я кивнул головой. «Ее правда. Мы были на войне девами неразумными, едва расставшимися с детством». «Но вы же так не напишете, верно?» — сказала она. Это был не вопрос, это было обвинение. «Я... я и сам не знаю», — сказал я. «Зато я знаю», — сказала она. «Вы притворитесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры Джон и Джон Уэйны, или еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. И война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой. А драться будут дети, вон как те наши дети наверху». И тогда Вонигут поднял правую руку и дал ей торжественное обещание. «Мэри», — сказал он, — «боюсь, что эту свою книгу я никогда не кончу». Я уже написал 1005 страниц и все выбросил. Но если я когда-нибудь эту книгу кончу, то даю вам честное слово, что никакой роли ни для Фрэнка Синатры, ни для Джона Уэйна в ней не будет.